«Город Клейтон погрузился в страх», — сказала молодая женщина-репортер, стоявшая у прачечной. Ей, видимо, навязали эту работу, потому что она была слишком молода, и она не могла передать это задание кому-то другому. Картинка в телевизоре была гораздо светлее, чем на улице. Я предположил, что они снимали этот репортаж часа в два дня. «Полицейские машины круглые сутки патрулируют улицы города». И даже теперь, средь бела дня, меня сопровождают вооруженные полицейские. Оператор взял общий план, и мы увидели, что с двух сторон от женщины-репортера стоят двое полицейских. — Чего же все боятся? — спросила она. — Три нераскрытых убийства за три месяца. У полиции очень мало улик, но репортер Тед Раск, проводивший журналистское расследование, обнаружил свидетельства столь красноречивые, что убийца убрал его. Голос ее звучал ровно, но глаза были красные, а костяшки пальцев, сжимавшие микрофон, побелели. Она была в ужасе. «Сегодня с помощью агента Формана из ФБР мы предоставляем вам эти улики, которые могут вывести следствие на убийцу!» Последовала перебивка. На экране возник какой-то архив, и голос агента ФБР за кадром поведал историю некоего Эммита Т. Опен-шоу. Житель Аризоны, который исчез из дому 42 года назад. На экране появилась его фотография. Еще не старый мужчина, лет 40. Я плохо умею определять возраст. Лицо его казалось смутно знакомым. У старых фотографий есть такое свойство. Когда смотришь на них, возникает неопределенное ощущение, что если бы этого человека постричь и переодеть в более современную одежду, получится кто-то... «Кого ты встречаешь каждый день?» Полиция нашла кровь и следы насилия, но тело так и не было обнаружено. Но самое главное и причина, по которой дело связали с убийством в Клейтоне, тогда тоже были обнаружены следы какого-то черного вещества на кухне жертвы. У полиции были свои версии. О них девушка-корреспондент нервно сказала несколько слов. «Но они нисколько не соответствовали тому, что я видел». Да и как они могли соответствовать?» Я смотрел на экран телевизора и представлял себе мистера Кроули в Аризоне. Он постучал в дверь. Этот человек открыл ему, и Кроули рассказал ему что-то про сломавшуюся машину или потерянную карту. Попросил впустить. Человек не возражал, а когда повернулся гостю спиной, Кроули разодрал ему горло и взял... «Что?» Полиция так и не нашла тело, а потому никто не узнал, что убийца забрал какую-то его часть. Но почему тогда он прятал тела своих жертв, а первых трех убитых сейчас оставил на месте преступления? Что-то тут не так. По классификации ФБР он вроде был собранным убийцей, а потом стал несобранным. А нападение на бродягу снова делало его собранным. Почему? На экране появился агент ФБР с офисным столом. Интервью, видимо, было записано раньше. «В Клейтонском деле анализы ДНК производятся в каждом случае», сказал агент Форман. «И оказалось, что вещества, найденные рядом с тремя жертвами, имеют одинаковую ДНК. И хотя ФБР не может сказать, кому она принадлежит, мы определенно знаем, что одному и тому же человеку...» «Одному и тому же человеку? Нет, в этом тоже было мало смысла. Если это вещество истекает из выброшенных органов, а каждый орган принадлежит другому телу, разве ДНК не должна в каждом случае быть другой?» К сожалению, мне не хватало знаний, так что я не мог сделать никаких выводов самостоятельно, а поскольку я основывал свои теории на информации, которой не владел агент ФБР, то он и не мог предложить никакого объяснения. Эми Т. Опеншоу, к сожалению, умер очень давно. Тесты на ДНК тогда не проводились», — сказал агент Фурман, «а вещество, найденное в его доме, не было сохранено в качестве улики. Говоря откровенно, мы не знаем, чем важны эти сведения и важны ли они вообще. Но только убийца не хотел, чтобы они стали достоянием гласности». Если эта информация что-то вам говорит, или если у вас есть какие-то соображения на этот счет, прошу вас обратитесь в полицию. Анонимность гарантирована. Спасибо! На экране снова появилась девушка-репортер в прямом эфире. Она слегка кивнула и посмотрела в камеру. С вами Кэри Уолш на канале Five Life News. Снова передаю вам слово, Сара! Какие-либо соображения? даже самые нелепые? Было очевидно, что демон представляет собой нечто большее, чем совокупность своих составных частей. Он мог превращать собственные руки, одна из которых всего два месяца назад принадлежала фермеру, в лапы с дьявольскими когтями. Ему были необходимы части тел обычных людей, это не вызывало сомнений, но когда он трансплантировал их, они приживались подлаживались под его свойства, приобретали его силу и, судя по всему, его ДНК. Но если так, почему эта ДНК распознавалась как человеческая? И вообще, разве у демонов есть ДНК? Нелепыми были мои соображения или нет, я не мог не пойти в полицию. У меня была альтернатива попытаться остановить демона своими силами, но я даже не знал, с чего начать. Пристрелить его? Заколоть? Раны на нем, скорее всего, заживали очень быстро, и я сомневался, что от подобных попыток будет какая-то польза. И потом я знал, что не должен так поступать. Я слишком давно защищал себя от мысли о насилии и потому не имел права прибегать к нему сейчас. Монстр за стеной насторожился и зарычал. Он проснулся и хотел вырваться на свободу. Я не осмеливался его выпускать. Кто знает, на что он способен. И тогда единственная моя проблема опять же сводилась к тому, чтобы убедить полицию в правоте моих слов. Мне нужно было иметь что-нибудь более убедительное, чем мое слово, какое-нибудь свидетельство. Если они войдут в дом мистера Кроули и, возможно, ничего там не найдут, он теперь проявляет крайнюю осторожность и тщательно заметают следы. Если я хочу, чтобы они мне поверили, они должны увидеть то же, что увидел я, должны схватить его на месте преступления, спасти его жертвы и своими глазами увидеть его когти. А сделать это я мог, только изучая его, следя за ним, чтобы вызвать полицию, когда он сделает очередной ход. Я должен был стать тенью мистера Кроули. Глава 9 Самым трудным был первый шаг — выйти за дверь, пересечь улицу и подойти к крыльцу мистера Кроули. Я помедлил, прежде чем постучать в дверь. Если он видел меня на озере, если подозревал, что мне известна его тайна, он мог тут же меня убить. Я постучал. Температура стояла ниже нуля, но я вытащил руки из карманов. Если потребуют обстоятельства, приготовился бежать. Дверь открыла миссис Кроули. Неужели она тоже была демоном? — Привет, Джон, как твои дела? — Спасибо, миссис Кроули, в полном порядке, как вы поживаете? Я услышал скрип половиц в доме. Мистер Кроули медленно переходил из одной комнаты в другую. Знала ли она, кто он такой? «Спасибо, дорогой, все хорошо. Что тебя привело к нам в такой холодный вечер?» Миссис Кроули была невысокой старушкой, самая типичная старая дама, каких я только видел. Она носила очки, и тут я подумал, что мистер Кроули очков не носит. Неужели каждый раз, когда его старые глаза начинают сдавать, он заменяет их на новые? «Вчера вечером шел снег», — сказал я. Хочу почистить у вас дорожки. — В день благодарения? — Да, — ответил я. — Я, в общем-то, ничем не занят. Миссис Кроули лукаво улыбнулась. — Ну, я-то знаю, почему ты здесь, — сказала она. — Хочешь горячего шоколада? Я улыбнулся той выверенной, заученной улыбкой, которая должна была выдать во мне двенадцатилетнего мальчишку, пойманного в невинную ловушку. Я всю ночь тренировал эту улыбку. Миссис Кроули давала мне шоколад каждый раз, когда я расчищал у них дорожки, но в дом пригласила впервые. Я оказался внутри, потому что мне это было нужно, чтобы увидеть, здоров или болен мистер Кроули, и вообще, в каком он состоянии. В конце концов, ему все равно придется убивать, и если я собираюсь навести полицию на его след, то должен точно знать, когда мистер Кроули снова выйдет на охоту. — Я сейчас поставлю его подогреваться, — сказала миссис Кроули. — Лопата в сарае. Она закрыла дверь, а я пошел вокруг дома. Снег тихонько поскрипывал у меня под ногами. Начало было положено. Несколько минут спустя на крыльцо вышел мистер Кроули всем своим видом, Он излучал здоровье, высокий, он шел не сутулясь и ни разу не кашлянул. Его новые органы хорошо ему служили. Мистер Кроули подошел к перилам и уставился на меня. Я старался делать вид, что не замечаю его, но слишком нервничал и не мог повернуться к нему спиной. Поэтому я выпрямился и поднял глаза. «Добрый вечер!» — сказал я. «Добрый вечер, Джон!» — ответил он таким веселым тоном, какого раньше я у него не слышал. Подозревал он меня или нет, этого я сказать не мог. — Как провели день благодарения? Хорошо? — спросил я. — Отлично! Просто отлично! Кэй готовит великолепную индейку! Лучшую в штате, скажу я тебе! Он не наблюдал за мной, а осматривал окрестности. Снег, деревья, дома. Все. Я бы сказал, вид у него был совершенно счастливый, и, видимо, на это имелись основания. У него были новенькие легкие. Он в буквальном смысле заключил новый договор с жизнью. «Сколько это может продолжаться?» — спрашивал я себя. Он не собирался меня убивать. Похоже, он и не подозревал, что я знаю его тайну. Убедившись, что мне ничего не грозит, Я продолжил работать лопатой. В течение двух следующих недель я вечерами расчищал дорожки на его участке, а по ночам молился, чтобы снег шел и дальше. Каждые два-три дня я находил повод увидеть семейство Кроули, разгребая последствия очередного снегопада, или колол дрова, или помогал донести покупки из магазина. «Мистер Кроули...» Был неизменно мил, он болтал, шутил и целовал жену, казался образцом здоровья, но как-то раз, разгружая принесенный пакет, я заметил слабительное. «Это все его желудок», — сказала миссис Кроули с шаловливой улыбкой, — «мы, старики, уже не можем, как прежде, органы отказывают один за другим». «А по виду кажется, что он вполне здоров, небольшая проблема с пищеварением». Ничего серьезного. Если только мистер Кроули не положил глаз на вашу пищеварительную систему. За миссис Кроули я не опасался. С одной стороны, ее органы, которые функционировали вот уже 75 лет, вряд ли интересовали мистера Кроули. А с другой, он так любил ее, каждый раз целовал, входя в комнату. Но даже если она всего лишь служила ему прикрытием, он вряд ли на нее покусится. 9 сентября, в субботу, поздно вечером, мистер Кроули выскользнул из дома и снял с машины регистрационные номера. Я полностью одетый, видел это из своего окна, и как только он убрал номера и отъехал от дому, тихонько сбежал вниз, выскочил на улицу через боковую дверь и сел на велосипед. Холодный ветер дул, завываясь с такой силой, что я чувствовал его на своем лице сквозь шарф. К тому же мне, чтобы не упасть на заледенелой дороге, приходилось ехать медленно. Я снял отражатели с велосипеда, что делало меня почти невидимым в темноте, но быть сбитым я не боялся. Дороги оказались практически пустыми. Мистер Кроули тоже ехал медленно, а я следовал в темноте за его габаритными огнями. В это время суток Открыта была только больница и «Флайнг-Джей» в разных концах города. Я решил, что он направляется к больнице, чтобы подобрать какого-нибудь бродягу. Но он, напротив, неторопливо проехал в крохотную центральную часть города. Это имело смысл. В такое время там, вероятно, никого нет. Но если бы он кого-то увидел, то мог бы убить, не подвергая себе опасности. Ни один свидетель не услышал бы криков. Все заведения, все дома были закрыты. Неожиданно из-за угла далеко впереди вывернул другой автомобиль и, догнав машину мистера Кроули, остановился рядом с ним перед светофором. Это была патрульная полицейская машина. Я представил себе, как они спрашивают у него, все ли в порядке, не нужно ли ему чего-нибудь, не видел ли он чего-нибудь подозрительного. Спросили они об отсутствующих номерах, заметили вообще, что он едет без номеров. Зажегся зеленый, машины еще немного постояли и тронулись. Полицейские поехали прямо, Кроули повернул направо. Я изо всех сил крутил педаль, чтобы не упустить его. Просчитав возможный маршрут мистера Кроули, свернул на боковую дорогу, чтобы не ехать в свете уличных фонарей. Я не хотел, чтобы Кроули или полицейские меня заметили. Когда я увидел его снова, машина стояла, и мистер Кроули разговаривал с кем-то на тротуаре. Несколько мгновений я наблюдал за ними. Человек дважды выпрямился, оглядывая улицу. Он ничего на ней не искал, просто смотрел. Неужели он станет следующим? На нем была темная куртка и бейсболка. Не лучшая одежда для такой погоды и времени суток. Кроули почти наверняка предлагал его подвести. «Садитесь, на улице холодно. Я включу печку и довезу вас куда нужно, а на полпути до места вы потрошу как рыбу». Человек снова выпрямился. Я смотрел на него, затаив дыхание. Я и в самом деле не знал, хочу ли, чтобы он сел в машину. Конечно, я собирался вызвать полицию, но они, скорее всего, не успеют прибыть вовремя. Что я буду делать, если этот тип погибнет? Не отказаться ли мне от моего плана? Не подбежать ли к нему, чтобы предостеречь? Но если я его спасу, Кроу ли найдет кого-нибудь другого? Не могу же я всю жизнь следить за ним, предупреждая потенциальных жертв? Нет, надо рискнуть и дождаться подходящего момента. Человек открыл пассажирскую дверцу и сел в машину. Обратного пути больше не было».